Глава двадцать Долги и обязательства, решающая неожиданность. Вард Арден. Дворец, зал для приема гостей. «Маркиз, вы такой мужественный с этим шрамом на скуле!» – прощебетала баронесса Пирен, стрельнув глазами по главе стражей. Варт слегка поклонился оценив и вырез на декольте вдовы средних лет, и ее новое лицо. Маги постарались. Второй подбородок леди куда-то исчез, а глаза сделались более выразительными. Целители-косметологи просто кудесники. Из обычных женщин лепят розовощеких красавиц, чем-то напоминающих друг друга. Впрочем, это он придирается. И результат вышел довольно милым, но не больше. Арден представил, как бы здесь смотрелась Ника, и на душе потеплела. Его целительница совершенно натуральна. Более того, она не всегда пользуется косметикой, да и не нужно это ей. Порой просто некогда. Пушистые черные ресницы и удивительно синие глаза отлично сочетались со светлыми волосами девушки. Не блондинки, но и не брюнетки. Идеальная по всем параметрам. «Излишне самостоятельная и упрямая, но одинокий человек либо пропадает, сгибается под тяжестью ноши, либо, как ника, выживает, становясь только сильнее и крепче. И фамильяра девушка себе нашла такого же». «Извините, баронесса, меня ждет император», произнес Варт, желая как можно скорее отвязаться от женщины. «Придворные в сборе. Осталось только дождаться его величества и гостей из Дарнии. Все по расписанию». Не тут-то было. «Если не секрет, это боевая рана», не отступала леди, ухватив Ардена за локоть. Настойчивость женщины была просто поразительной и возмутительной. Придворные топчутся в ожидании, императорская семья тоже вот-вот появится, а баронесса решилась на атаку. Интересно, на что она рассчитывала? «Глава стражи не может отсиживаться в кабинете», неопределенно ответил Вард, ловко вывернув руку, Тем самым выскользнув из захвата баронессы. Небольшой шрам – это результат дуэли с бывшим сослуживцем Тимином Скарком. Этим утром мероприятие состоялось на рассвете возле особняка Ардена. А чего носиться кругами по полям или по городским паркам? Как результат, у Тимина задето бедро и плечо. У самого капитана лишь небольшая царапина на скуле. Дуэль закончилась победой Ардена, когда он имитировал прикосновение шпаги к горлу соперника. Легкое касание острия, после которого оба противника замерли. Скарк принял помощь приглашенного целителя. Варджи хотел заглянуть к нему попозже, но не успел. Секретарь привез информацию о по подарнейской делегации, и капитан попросту позабыл про собственное ранение. Оно не беспокоило, а в зеркало маг взглянул только перед тем, как попасть сюда. Арден двинулся к пока еще пустующему трону, краем глаза заметив отца с мачехой. Они были увлечены беседой с герцогом Шелдоном, и Вард не стал к ним подходить. Успеет еще пообщаются. Маг подозревал, что без дарницы визит гостей не обойдется. Опальный двоюродный братец императора прибыл увидеть земляков. Любопытно знать его планы. Встретиться со сторонниками или же показать, что все прекрасно. Заметив еще одну даму, ту самую, у которой три дочери на выданье, Вард сделал небольшой маневр, чтобы избежать ненужного общения. Капитан приблизился к помосту, на котором возвышались два трона. Один для монарха, а второй для его супруги. Император с женой едва появились, а присутствующие тут же замерли, уставившись на венценосных особ. Они же, будто сговорившись, одновременно посмотрели на племянника. Не зря ему недавно икалось. Арден заметил, как тетушка довольно сверкнула глазами. «Наверное, рада, что он без спутницы». «Ничего, дражайшая императрица». «В скором времени вас ждет сюрприз». Зато его величество недовольно насупил брови. Родственник сделал знак, чтобы племянник не вздумал уходить и приблизился. Сбегать Орден и не собирался. Монарх щелкнул пальцами, и невидимая пелена магического купола отрезала их троих от присутствующих. Теперь их точно никто не сможет подслушать, только видеть. Скорее всего, верховный маг мог вскрыть эту защиту, но пользовался этим нечасто. Своя голова на плечах — это не роскошь, а необходимость. Дышать ей удобно и думать. Варц, мне доложили, что ты сегодня дрался на дуэли. Глава стражей, а ведешь себя как мальчишка...» Император не закончил фразу, уставившись на руку племянника. «Это то самое кольцо? Ваше семейное?» Императрица, которая в этот момент только-только присела на свой трон, тоже заметила украшение. Улыбка так и приклеилась к холеному лицу. Как родственница, она знала об этих парных артефактах. Арден и не думал его скрывать. «И... и где же твоя избранница?» Поинтересовалось ее величество. Она стрельнула взглядом по залу, но тут же снова уставилась на Барда. «Ты ее прячешь?» «Она не смогла сегодня прийти, о чем мы оба очень сожалеем», — отозвался Арден. «Он ведь не солгал?» Только сожалеть можно по-разному. «Кто она?» — потребовал ответа император. Со стороны могло показаться, что присутствующие его не интересовали, но Варт хорошо понимал, что это не так. «Ваше Величество, вы скоро не узнаете». «Надеюсь, она не какая-нибудь горожанка», — вставила свое слово императрица. «А то некоторые утверждают, что надо идти в ногу со временем». Свет мой, эту дурь городят лишь те, у кого происхождение подкачало. Император улыбнулся супруге. Сын герцога не может так опозориться. А сейчас давай отпустим, маркиза, пора принимать делегацию. Ты прав, согласилась императрица и лучезарно улыбнулась супругу. Они оба так взглянули на Ордена, что без труда стало понятно. Этот вопрос будет тщательно проконтролирован. И если шпиона донесли про дуэль, хотя драться и не запрещено, то с невесты тоже не стоит ждать поблажек». Варт поклонился и поспешил смешаться с придворными. Он едва успел перекинуться парой слов с казначеем и с верховным магом. Оба пришли с супругами. Как распорядитель объявил о начале приема. Все замерли, с интересом ожидая представления. Арден бросил короткий взгляд на герцога Шелдона, который с приклеенной надменной улыбкой предвкушал появление своих соотечественников. Час назад варду доложили, что дарнец поскандалил со своей фавориткой и вышвырнул ее. Из особняка летели платья, шляпы, панталоны, и это третья дама с начала года. Весело народ живет. Подчиняясь невидимой команде монарха, распорядитель стукнул посохом об пол и произнес «Делегация из Дарнии!» После чего в дверях показались трое. Варт видел, как по ковровой дорожке шагал дарнийский посол. Он только прибыл взамен прежнего, удалившегося на покой. Чуть позади посла шел знаменитый ученый, прибывший по обмену в Академию магии. Третьего Варт видел в первый раз, и про него в докладе ничего не было сказано. Обычное дело, и тем интереснее личность. Мужчина примерно лет тридцати, светловолосый и высокий. Делегация еще не приблизилась к помосту, на котором стояли оба трона императорской четы, поэтому представление гостей не началось. «Кто он?» — шепотом поинтересовался капитан. «Граф Лорейн, Целитель. Темная лошадка. Странно, что его к нам отпустили. Я слышал, император вцепился в него как клещ, поделился сведениями верховный маг. Он давно занимал свою должность. Ел хлеб не зря и знал больше, чем все остальные». «Вы уверены, что это лорейн Орден сделал стойку. «Жаль, что с ним нет Ники. Или хорошо. Встречи этих двоих при такой толпе не самое разумное решение. Слишком много посторонних. Разве он не погиб?» «Говорят, он пробыл в горах целый месяц без воды и еды». Чуть слышно прошептала жена Казначея. «Дорогая, там много снега. Ешь и пей сколько угодно». саронизировал придворный, за что и получил от супруги малозаметный тычок веером в бок. Он холост? встрепенулась жена верховного мага. Кажется, да, надо уточнить, отозвался маг, у которого имелась незамужняя дочь. Варджи жадно ловил каждое слово. А когда распорядитель начал озвучивать титулы и дошла очередь до Лорейна, то Арден понял, им нужно встретиться. Непременно.